Многие отмечали быстроту, с которой Муаддиб усвоил уроки Аракиса и познал его неизбежности. Мы, Бене Гессерид, разумеется, знаем, в чем основы этой быстроты. Другим же можем сказать, что Муаддиб быстро учился, потому что прежде всего его научили тому, как надо учиться. Но самым первым уроком стало усвоение веры в то, что он может учиться, и это... основа всего просто поразительно как много людей не верят в то что могут учиться и научиться и насколько больше людей считают что учиться очень трудно муаддиб же знал, что каждый опыт несет свой урок принцесса и рулан человечность муаддиба Пауль лежал в постели и притворялся спящим. Спрятать в руке таблетку доктора Юэ, сделав вид, что глотаешь ее, было проще простого. Пауль подавил смешок. Даже мать поверила, что он спит. Он хотел было вскочить и попросить у нее разрешения осмотреть дом, но понял, что она этого не одобрила бы. Слишком все сумбурно, слишком еще неулаженно. Нет, лучше притвориться. Если я тихонько уйду без спроса, то о непослушании речи нет, ведь и запрета не было. Кроме того, я же никуда не выйду из дома, а в доме безопасно. Он слышал, как мать в соседней комнате беседует с Юэ. Слова доносились невнятно, что-то о пряности, о харконанах. Голоса раздавались то громче, то тише, и, наконец, смолкли. Пауль принялся разглядывать резное изголовье кровати. На самом деле это был замаскированный пульт управления оборудованием комнаты. Резьба изображала рыбу, застывшую в прыжке над крутыми завитками волн. Он уже знал, что если нажать на ее глаз, единственный видимый глаз рыбы, то загорятся плавающие лампы. Одну из волн можно было поворачивать, регулируя вентиляцию. Другая управляла температурой. Пауль беззвучно сел в постели. Слева от кровати у стены стоял высокий книжный шкаф. Его можно было отодвинуть от стены, открыть потайной кабинетец с боковыми ящиками. Ручка двери в холл была выполнена в виде штурвала орнитоптера. Комната выглядела так, словно была специально предназначена соблазнить и завлечь его. Комната и вся планета. Он подумал о книгофильме, который показал ему Юэ, «Аракис», его императорского величества, ботаническая испытательная станция. Старый книгофильм, сделанный еще до открытия пряности. Названия проносились в сознании Пауля, каждая с изображением, запечатленным в памяти мнемонической пульсацией. Сагуаро, ослиный куст, финиковая пальма, Песчаная вербена, вечерняя примула, бочоночный кактус, фемиамовый куст, дымное дерево, криозотовый кустарник, лисица-фенек, пустынный ястреб, кенгуровая мышь или аракийский тушканчик. Названия и изображения, многие из которых пришли из далекого земного прошлого человечества, но и множество таких, каких не найти во всей Вселенной, только здесь, на планете Аракис. Так много нового, о чем надо узнать поподробнее, например, пряность и песчаные черви. В соседней комнате закрылась дверь. Это ушла мать. Пауль слышал ее легкие шаги через холл. Доктор Юэ, конечно, найдет себе что-нибудь почитать и останется в комнате. Самое время отправляться на разведку. Пауль соскользнул с кровати и направился к хитроумному книжному шкафу с тайником. Услышав за спиной какой-то звук, он обернулся. Резное изголовье отошло вниз, точно у того места, где он только что лежал. Пауль замер, и неподвижность спасла ему жизнь. Из-за отошедшей панели выскользнул крохотный охотник-искатель, Машинка не более пяти сантиметров длиной Пауль сразу узнал ее Распространенное оружие ассасинов С раннего детства Хорошо знакомое любому ребенку Из правящих домов Металлическая игла Управлялась скрывавшимся где-то поблизости убийцей Она отыскивала живое движущееся тело Вонзалась в него И прорезая себе путь вдоль нервных путей Добиралась до ближайшего Жизненно важного органа Искатель приподнялся и, зависнув в воздухе, хищно поворачивался вправо-влево, словно вынюхивая добычу. В памяти Пауля всплыли характеристики охотника-искателя, в том числе и недостатки этого устройства. Сжатое силовое поле подвески сильно искажало изображение в миниатюрном телеглазе искателя. Значит, в полутьме спальни оператор не сможет разглядеть свою жертву и будет вынужден ориентироваться на движение, на любое движение, надеясь, что цель – выдаст себя. Щит-пояс лежит на кровати. Луч лазера мог бы сбить такую машинку, но лучеметы были слишком дороги и чудовищно капризны. Кроме того, лазерный луч, соприкоснувшись с силовым полем, мог вызвать взрыв, поэтому от Рейдиса предпочитали полагаться на личные щиты и свои ум и ловкость. Сейчас Пауль заставил себя замереть в почти мертвой неподвижности — Он понимал, что может полагаться только на себя, на ум и ловкость. Охотник-искатель поднялся еще на полметра и, словно струясь в полосках слабого света, пробивающегося сквозь жалюзи, поисковым зигзагом пошел от стены к стене через комнату, деля ее на уменьшающиеся квадраты. — Надо попытаться схватить эту штуку, — решил Пауль. Из-за поля подвески она снизу как будто скользкая, так что надо хватать ее покрепче. Машинка опустилась полуметром ниже, повернула влево, покружила над кроватью. Слышно было ее слабое гудение. Интересно, кто им управляет? Он ведь должен быть совсем рядом. Можно было бы позвать доктора Юэ, но эта штука убьет его, едва он откроет дверь. Дверь в холл за спиной Пауля скрипнула. Кто-то постучал и открыл ее. Охотник-искатель метнулся мимо Пауля на движение. Правая рука юноши взметнулась и схватила смертоносную игрушку. Та гудела, дергалась и изгибалась, но он изо всех сил сжимал кулак. Затем Пауль с размаху ударил штуковину клювом о металлическую дверную панель. Носовой телеглаз с хрустом разбился, и искатель бессильно замер в его руке. Но Пауль не выпускал его на всякий случай. Пауль поднял взгляд и... и встретился с широко открытыми, сплошь синими глазами «шэдоут мэйпс». «Ваш отец послал за вами», — сказала она, — «в холле вас ждет охрана». Пауль кивнул, удивленно разглядывая незнакомую женщину в мешковатом буром платье. Та же смотрела теперь на предмет в его руке. «Я слышала о таких штуках», — сказала она, — «она бы меня убила, да?» Ему пришлось глотнуть, прежде чем он смог говорить, «Ее целью был я, но она летела в меня, потому что вы двигались». Любопытно, кто она такая? «Значит, вы спасли мне жизнь. Я спас нас обоих. Вы могли бы спастись, и если бы позволили ей убить меня». «Кто вы?» — спросил он. «Шедаут Мейпс, домоправительница». «Как вы узнали, где меня искать?» «Ваша мать мне сказала. Я встретила ее на лестнице, ведущей в колдовскую комнату. Это тут, рядом, по коридору». Она махнула рукой куда-то направо. «Там ждут люди вашего отца». «Люди хавата», — подумал Пауль. «Надо найти оператора этой штуки». «Пойдите к ним». распорядился он. Скажите им, что я поймал в доме охотник-искатель и что они должны обыскать дом и найти оператора. Пусть немедленно блокируют все выходы из дома и ближайшие подходы. Они знают, что делать. Оператор наверняка не из наших людей. И тут же подумал. Может быть, это она? Но он знал, что нет. Когда женщина вошла, искателем кто-то еще управлял. Прежде чем выполнить вашу просьбу, «Человечек», — проговорила она, — «я хочу, чтобы между мною и тобой все было ясно. Вы возложили на меня долг воды, хотя я и не уверена, что хотела бы нести такое бремя. Но мы, фримены, платим свои долги, и белые, и черные долги. И нам известно, что среди ваших людей есть предатель. Кто он, мы не знаем. Но в том, что предатель есть, уверены, может быть, это его рука направляла этот летающий нож. Пауль воспринял всё это в молчании. Предатель. И прежде чем он успел сказать что-нибудь, странная женщина повернулась и почти выбежала из комнаты. Он хотел было вернуть ее, но понял, что она оскорбилась бы. Было в ее манерах что-то такое. Она сказала ему все, что знала, и пошла выполнять его просьбу. Сейчас дом наводнят люди Хавата. Мысль его переключилась на другие странности этой странной беседы. Колдовская комната. Он посмотрел туда, куда показывала Мейпс. «Мы — Фримены». Значит, это была Фрименка. Он на мгновение отвлекся от размышлений, чтобы с помощью мнемонического приема запомнить лицо — Сморщенное, как чернослив, Темно-коричневое обветренное лицо, Глаза синие на синем К этому образу он прикрепил бирку «Shadowed Mapes». Все еще сжимая в руке разбитый охотник-искатель, Пауль вернулся в свою комнату. Левой рукой поднял с кровати щит, Надел его и выбежал в коридор, Налево, на бегу, застегивая пряжку. Она сказала, что «Мать, где-то здесь». Тут должна быть лестница в колдовскую комнату.